Наутро из агентства прислали новую горничную, худую и бледную особу средних, как говорится, лет, с тихим голосом и неприязненно поджатыми узкими губами. Представилась она Доротеей, с ума сойти, Михайловной. — Если вас смущает мой возраст, то вы же сами просили не присылать девчонок, которые ничего не умеют, только хозяину глазки строить, — сказала она, и Марианна не нашлась, что ответить. Далее новая горничная обошла дом, чтобы определить, как она заявила, фронт работ, после чего сообщила, что дом в ужасном состоянии, и такое чувство, что уборкой не занимались не три дня, а три года. И это еще она не видела кухни, поскольку ее туда не пустили. И то правда, Марианна слышала крики и звон посуды, а когда явилась на шум, то застала кухарку в такой ярости, что та употребила даже несколько неприличных слов. Чего Марианна очень не одобряла. Да что же это такое? Возмущалась Нина Ивановна. Какая-то мымрацусшонная будет мне указывать, Марианна Петровна. Так работать невозможно. Марианна еле ее успокоила. Вот если кухарка уволится, тогда точно муж с нее голову снимет. Дадим ей шанс, сказала она. Проверим, как она с уборкой справится. Очень сомневаюсь, что хорошо. — сказала Нина Ивановна, гремя кастрюлями. — У таких людей вечно другие виноваты, а сами ничего не умеют. Марианна отвернулась. — Возможно, Нина Ивановна и права, но ей все равно. То есть в данный момент ей совершенно не важно, что будет с этим домом дальше, потому что она не будет его хозяйкой. Вот именно, как бы ни обернулось дело, с мужем она жить больше не станет, а значит, покинет этот дом. но перед этим отомстит. За все. Тут настроение ее испортилось, потому что Марианна поняла, что она в тупике. Она понятия не имела, что делать дальше, как получить доказательства того, что ее муж причастен к ограблению, а стало быть и к смерти ее отца. Запершись в спальне, она достала череп. Но он ничем ей не помог, не дал ей понять, как действовать дальше. Возможно, он, так сказать, активизировался только ночью. Марианна осознала свою мысль и рассмеялась бы, если бы все не было так серьезно. Неужели она и в самом деле думает, что череп может подсказать ей, что делать? Тут в дверь постучала новая горничная и строго заявила, что в доме нет самых необходимых вещей для уборки и что она не представляет, как можно работать в таких условиях. И протянула список. составленной, очевидно, заранее. Список состоял из семнадцати пунктов, и Доротея настаивала, что нужно купить именно все, и никакой замены. Хорошо. Марианна решила соглашаться на все. Я съезжу и куплю, а вы пока займитесь глажкой. Там белья накопилось ужасное количество. Начните с мужских рубашек. Вспомнив утренний рык мужа, она так посмотрела на горничную, что то проглотило все возражения. — Марьяна Петровна, я вас здесь высажу, а сам на заправку съезжу, ладно? Вы же долго по магазинам ходить будете, не меньше часа. — просительно пробормотал Юрий, при этом отвел глаза, из чего Марьяна сделала вывод, что не только на заправку он заедет. — Ясно, левыми какими-то делами занимается на хозяйской машине. Раньше бы она такое поведение водителя вообще не заметила. А теперь ей было все равно. Лишь бы мужу на нее не доносил, а так пусть чем угодно занимается. — Да уж побольше, — вздохнула Марианна. — Вон список из семнадцати пунктов. Я позвоню. На углу возле входа в большой торговый центр сидел на складном стульчике уличный музыкант. Мужчина лет сорока, в куртке камуфляжной расцветки. Он играл на гитаре и пел какую-то бардовскую песню про романтику костров и походов. Голос у него был слабоватый и немного дребезжащий, то, что называют козлетоном. Но Марианна мысленно отметила, что он хотя бы не фальшивит, что уже приятно отличало его от большинства уличных музыкантов. На асфальте перед бардом лежала кепка-бейсболка, в которой было немного мелочи. Судя по количеству, прохожие не спешили с пожертвованиями непонятно зачем марианна остановилась и приглядевшись к этому музыканту его вспомнила это был николай васильевич гусев следователь который вел в начале дело об ограблении и смерти ее отца ну да это несомненно он хоть и раньше был аккуратно подстрижен а теперь длинноватые волосы забраны в хвост и раньше при встречах на нем всегда был хоть и недорогой но приличный костюм, и брюки отглажены, а теперь вон курточка, как раньше говорили, на рыбьем меху, и джинсы вытертые. О Гусеве у Марианны остались, как ни странно, благоприятные воспоминания. Он был к ней внимателен и тактичен, и вникал во все детали дела, явно пытаясь в нем разобраться до конца и установить истину. Оттого и запомнила она его так хорошо. Но очень скоро его заменили другим следователем, который очень быстро спустил дело на тормозах. Но перед этим так хамский себя вел, что Марианна была только рада, что не нужно больше таскаться на беседы с этим типом. И вот теперь Гусев стал уличным музыкантом. Какой неожиданный зигзаг судьбы! Марианна подошла ближе, положила в его кепку купюру. Музыкант удивленно взглянул на нее, И в его взгляде вспыхнуло мгновенное узнавание. «Николай Васильевич!» — проговорила Марианна с удивлением и сочувствием. «Это вы! Вы меня помните?» «Девушка!» — проговорил музыкант в полголоса. «Вы меня с кем-то перепутали!» «Ой, ну что вы!» — Марианна недоверчиво усмехнулась. «Ни с кем я вас не спутала! Вы же вели дело моего отца! Я ведь Марианна! Марианна Седых!» Она представилась под своей девичьей фамилией, ведь он знал ее именно под ней. Говорю вам, вы меня перепутали с кем-то, повторил музыкант, настороженно оглядываясь по сторонам. Да, дед, у меня очень хорошая память на лица. А вас что, уволили из полиции или вы сами ушли? Тут Марианна подумала, что Гусев не признается, потому что стесняется своего падения, а она зачем-то настаивает. внимание посторонних к нему привлекает вон старушенца какая то рядом встала и слушает ох извините начала она я совсем не хотела говорю же вам снова процедил музыкант сквозь зубы и вдруг на его лице промелькнула недовольная гримаса и он бросил ну все рыбка сорвалась вы меня здорово подставили марианна петровна Марианна про себя отметила, что он назвал ее по имени-отчеству, значит, вспомнил. Слух же она спросила. — Какая рыбка? — Да я здесь под прикрытием работал, следил за одним человеком, но вы мне всю малину испортили. — Ух, извините, — виновата забормотала Марианна. — Я не сообразила, я не думала, что вас поставили на такую работу. Вы ведь следователь, обычно следователи работают в кабинете. Был следователь, да весь вышел. Вздохнул Гусев. — Бабушка, а вы что здесь стоите? — А ты, милый, петь больше не будешь, — прошамкала старуха. — А то я послушать хотела. Очень хорошие песни ты пел. Молодость свою я вспомнила. — Все, бабуля, концерт окончен. Голос у меня пропал. Гусев повернулся к Марианне. — Марианна Петровна, вы кофе не хотите выпить? Тут рядом есть неплохая кофейня. А то я здесь замерз и голос, правда, сорвал. Раз уж слежка сорвалась, передохну немного. — Кофе? Почему бы и нет? Марианна не успела удивиться своей радости. Может быть, от того, что Гусев был последним нормальным человеком, с которым свела ее судьба. Вот именно. После смерти отца все пошло у нее не так. И дело, наверное, было даже не в отсутствии денег. Было здесь что-то большее. Гусев поднялся, сложил стул и вместе с гитарой убрал его в большую сумку. Затем они перешли дорогу и вошли в небольшую, довольно уютную кофейню. Гусев заказал большую чашку американо и калорийный бутерброд — Марианна Капучино. Им принесли кофе, Гусев сделал большой глоток, и на лице его проступило искреннее удовольствие. — Так что вы теперь не в полиции работаете? — спросила Марианна, выдержав приличную паузу. Нет, теперь я в частном детективном агентстве. Как раз после дела вашего отца ушел. А что случилось? Если, конечно, это не секрет. Гусев поморщился. Да какой там секрет? Просто долго рассказывать. Я ведь помню, что вас на этом деле заменили. Новый следователь был какой-то странный. Такое впечатление, что он хотел только одного: поскорее закрыть дело, да и отвязаться от меня. И манеры у него, конечно. «Один взгляд, чего стоит, прямо как у рыбы мороженой, и вопросы такие...» «Значит, не хотите сотрудничать со следствием?» — передразнила она. «Как будто меня подозревают, что я собственного отца ограбила. Теперь-то я понимаю, что это он нарочно все делал, чтобы я жаловаться никуда не ходила, и он дело поскорее закрыл». «Да?» — Гусев посмотрел на нее внимательно, Очевидно, в его памяти она осталась глупой балованной девчонкой, не разбирающейся ни в чем. — Что ж, вы правы, так и было. Он вздохнул и откусил большой кусок бутерброда. Пока жевал, очевидно, решился и заговорил. — Там ведь был, в общем-то, один перспективный след. Но мне тогда начальство прозрачно намекнуло, чтобы я слишком глубоко не копал. А я сделал вид, что не понял этого намека. Вот меня и заменили. Более понятливым. А про какой след вы говорите, Марианна постаралась, чтобы в голосе ее не звучала излишняя заинтересованность. Ну, ведь с того парня, которого подозревали в ограблении вашего отца. Артема. Напомнила Марианна. Да, Артема Петрова. Его ведь через несколько дней обнаружили мертвым где-то за городом. Ну да. Но насколько я помню, убийцу так и не нашли. Ни свидетелей, ни улик. Да, не нашли. Но я просмотрел записи камер наблюдения, расположенные неподалеку от того места автозаправки, и за час до предполагаемого времени убийства увидел на пленке машину, в которой на пассажирском месте сидел человек, очень похожий на Артема Петрова. Номер машины мне удалось рассмотреть, и я пробил этот номер по базе данных. И даже сумел установить, что эта машина принадлежала фирме «Азимут». Но когда я собрался провести в этой фирме следственные действия, тут-то мне начальство и сказало, чтобы притормозил. «Вот как?» — протянула Марианна. «Ну, вот так. Я завелся, стал доказывать свою правоту. Тогда меня сняли с дела и заменили другим следователем». «Который все это и спустил на тормозах». «Совершенно верно. Но ну, я, конечно, психанул и подал заявление на увольнение». Тем более, что меня один старый знакомый давно звал в свою частную фирму. Гусев вздохнул и закончил. Вот так я с тех пор и работаю частным детективом. — Ну и как вам? — Денег больше и свободы больше. Но, как видите, работа трудная, рабочий день ненормированный и приходится делать не всегда приятные вещи. Правда, теперь я много времени провожу на свежем воздухе. А Это, говорят, полезно. Гусев улыбнулся. И отпил еще кофе. — Так вы говорите, та машина принадлежала фирме «Азимут». Что за фирма такая? — Что-то связанное с добычей полезных ископаемых и драгоценных металлов. — И это все? Гусев внезапно рассердился. — Чего от него хочет эта молодая холеная бабенка? Он тут же устыдился, вспомнив, какая она была тогда, почти пять лет назад. испуганная, придавленная свалившимся на нее горем. И, насколько он помнил, никого тогда рядом с ней не было. Ни мужа, ни друга, ни хоть какого-то завалящего родственника, чтобы поддержал в трудную минуту. Однако сейчас она вовсе не выглядит бедной и несчастной. По одежде и повадкам ясно, что она при деньгах. Что-то такое говорили тогда, что папаша ее разорился, оттого и сердце не выдержало. Стало быть, никакого особенного наследства он ей не оставил. — Ага, вон обручальное кольцо на руке. Не растерялась, значит, устроила свою личную жизнь. Отчего-то эта мысль была ему неприятна. Мариана о чем-то напряженно раздумывала, покусывая губы и не прикасаясь к своему кофе. — Никому не доверяй, — звучал в голове предостерегающий голос. никому не давая против себя никаких козырей, никого не пускай в свою душу. И все же она решилась. — Понимаете, Николай вылетело из головы его отчества от чего-то в последнее время плохо у нее с именами. — Можно просто Николай, — честно напомнил Гусев. — Понимаете, я тут встречалась с бывшей экономкой отца. Случайно, — заторопилась она. — Это вышло случайно. Совсем по другому делу, и разговор зашел про те события. Так вот, она очень хорошо охарактеризовала этого парня, Артема, она его хорошо знала, и не могла поверить, что он задумал что-то плохое против отца. — Ну, это еще не доказательство. — Да, конечно, но вот еще что. И Марианна рассказала про невесту Артема Машу, и про то, как она погибла буквально в тот же день, что и Артем. а до этого три дня о ней не было ни слуху, ни духу, по телефону не отвечала. Так, — Так-так. Гусев отодвинул чашку и посмотрел на Марианну очень внимательно. Она ответила ему твердым взглядом. — Значит ли это, что вы проводите собственное частное расследование? — нахмурился он. — И могу я спросить, что послужило причиной? — Говорю же вам, это вышло случайно. Марианна даже махнула рукой. еще не хватало рассказывать ему про серьги и про то что муж устроил в ресторане ну что ж это интересно и он на всякий случай записал адрес квартиры маши петровой той квартиры где был пожар она же тоже на всякий случай попросила у него номер мобильного телефона вдруг сказала ей понадобятся услуги частного детектива потом марианна заторопилась взглянув на часы и побежала в торговый центр. Гусев же посидел еще немножко в кафе, задумчиво глядя на нетронутый его собеседницей кофе и раздумывая о том, что только что услышал. «Значит, случайно», — пробормотал он наконец и недоверчиво помотал головой. Он не верил в случайности.